Глава 32. Я решил дать учителю и его ребятам 15 минут на то, чтобы убраться подальше, где они смогли бы укрыться от плохой погоды и забыть о претензиях к симпатичному, но не следующему сыщику. Плеймед поддержал мою тактику. «Я так и не смог понять, что им в действительности было надо», — признался он. «Они рассказали мне одну за другой три разные истории, но основным моментом было то, что им очень-очень-очень хотелось заполучить свои лапы, парня по имени Гаррит. «Спасибо, что не выдал. Благодарность числится в книге главных ценностей. Ну, я же милый юноша. А вот это по заслугам числится в книге естественных удобрений. Почему бы тебе не убраться отсюда, чтобы я смог наконец закончить работу?» Намек понят. «Некоторые люди просто одержимы идеей делать свое дело». Я оставил Плеймиту послание для Плоскомордова и Торнады на случай, если он встретится с ними, прежде чем они услышат об этом где-нибудь еще. Дождь был не сильным, но лил не переставая. Это был не тот дождь, какому радуются крестьяне. Они предпочитают вымокать до нитки весной. «Гарит!» — раздался за моей спиной глухой голос. Я был в одном квартале от Плеймита, шел сгорбившись, жалея о том, что у меня нет понча, какие были у нас на островах. Они не спасали от влаги, но зато не позволяли наиболее крупным каплям оставлять синяки на теле. «О, паук!» Я шарахнул Уэбба тростью по голове, развернулся и врезал оригиналу Пипи в область, где располагается его тезка. Затем, без труда обогнув столбеневшего Вернера душилу, дал между глаз учителю Уайту и скользнул за его спину, когда он пошатнулся. Моя трость уже была на его горле, я чуток приподнял его над землей. Паук стоял, опираясь о стену и стараясь не отключиться. Оригинал корчился на мостовой в луже собственной блевотины и боролся за каждый вдох. Душило, устроил целое представление, прыгая вокруг меня и выискивая слабое место. «Ты сломал мне нос!» — посетовал учитель. «Моя новая куртка вся заляпана кровью». Они не ожидали от меня такого взрыва. Однако, как выяснилось, я принес недостаточно взрывчатки. «Учитель!» — шепнул я ему на ухо. «Не мог бы ты сказать, почему вы с ребятами меня пасете?» И тут деревенские мордовороты наконец откликнулись на жалобы друзей. Я снова ткнул учителя, на этот раз под зад, с безмерным энтузиазмом. Сделал вид, что кидаюсь направо, и побежал влево, рассчитывая вернуться к плеймиту. Один громила ухватил Вернера Душила и швырнул мне вслед, словно метательное ядро. Душила исполнил свое назначение вполне неплохо, учитывая, что из него во все стороны торчали руки и ноги, пытавшиеся хоть за что-нибудь уцепиться, пока он пролетал мимо. Прежде чем я успел выпутаться из него... Мне на голову обрушилось несколько мощных ударов. У меня начало двоиться в глазах, а ноги стали слишком жидкими, чтобы пытаться бежать. Где же стража? Как раз сейчас ее небольшое вмешательство мне совсем бы не повредило. Тут подоспел и Уэлл Беделл, замаскированный под симпатичного сыщика при помощи модного заклинания, которое можно купить на черном рынке почти за бесплатно Я был слишком занят своей болью, чтобы обращать на что-либо внимание. Что-то с хрустом врезалось мне в коленную чашечку. Еще один мордоворот пнул меня в ребра. А потом кто-то ударил меня сзади мешком тех самых камней, тверже которых была только его голова.